«У нас есть контора в Бононии, нынешнее Болонье. Это ближайший к Мутине город», — заметил он. «Сколько потребуется времени, чтобы отвести послание туда и обратно?» — поинтересовался сенатор. «Более недели, хозяин», — ответил слуга. «Но если очень торопишься, можно использовать почтовых голубей». «Напомню, у нас много голубятин по всему полуострову. Ответ получим через два или три дня». «Хорошо, Парис», — согласился Аврелий. «Мне нужно выяснить, что за дела были у Хеледона в Мутине и в форуме Гальском. Служащим в Баноне нетрудно узнать это в соседнем городке. Тому, кто доставит самые интересные сведения, готов предложить переезд в столицу». «Не выйдет, хозяин», — заметил управляющий, покачав головой. «Почему?» — удивился сенатор. «Ты же знаешь, любой провинциал мечтает перебраться в Рим, и я не понимаю, почему...» «В Банонии это не работает», — прервал Парис. «Местные жители, кельты и труски уверены, что живут в лучшем городе на свете. Банония — вершина мира», — уверяют они на зло блистательной столице. Ни за что на свете они не захотят переехать в Рим. Если случается по каким-то причинам оказаться в другом месте, они сразу же всеми силами стремятся вернуться домой, в свой любимый город. Поверь мне, лучше уж пообещать денежную награду, — посоветовал осторожный управляющий. «Хорошо, так и сделаю». Согласился Патриций, не высказывая собственных соображений, почему можно предпочесть провинциальный городок столицей империи. С другой стороны, жители кельтско-этрусских провинций, как известно, всегда оказались римлянам несколько странными, поэтому он не очень удивился. Написал? Вот и хорошо. Отправь немедленно. Не успела печатка прижать Сургуч, как из перистиля, внутренний дворик с портиками и колоннами, донесся безумный вопль. «Бессмертная Геката, святая Фродита, великая Астарта!» — орал Кастер, влетев в дом так, словно его преследовала когорта притарианцев, жаждущих крови. При виде весьма помятого Александрийца Парис поморщился. Он никак не мог понять, почему такой аристократ, как Публий Аврелий Стаций, в высшей степени утонченный, хотя и несколько экстравагантный человек, столь снисходителен к выходкам Кастера, особенно с тех пор, как тот привез из компании Ксению, эту чистую, невинную девушку, которую бесстыжий грек постоянно пытается совратить всякими непристойными предложениями ардуина едва не прикончила меня. Это же зверь, Эриния. Хуже Тесифоны, Мегеры и Алекто. Имена Эриний — богинь Мщения. Вместе взятых. Никогда больше не посылай к ней. У меня, между прочим, есть чувство собственного достоинства. В самом деле, Кастер, в таком случае ты ловко его прячешь. «Так или иначе, но жизнь моя мне очень дорога!» «И что же ты узнал?» — прервал его Аврелий, не сомневаясь, что Александриец преувеличил трудности, с которыми столкнулся, дабы получить вознаграждение побольше. «Сначала деньги, хозяин!» И в самом деле потребовал Кастер. «Сорок пять сестерцев!» «Сорок пять?» — Сестерциев? — изумился сенатор. — Да ты с ума сошел! Хорошо закаленный железный кинжал стоит дорого, но мне показалось, что это самый подходящий подарок для гладиаторши. Итак, Хелидон пользовался успехом у дам высшего света и не только бывал частым гостем у Маврика и его сестры, но, похоже, Втайне навещал одну знатную Матрону, вернувшуюся недавно с Востока. Аврелий почувствовал, как заколотилось сердце, но не подал виду. Расплатившись с Кастром и выпроводив его с заданием выяснить в суде, когда будет слушаться следующее дело с участием адвоката Сергия Маврика, он удалился в библиотеку. Задумчиво опустился в кресло за столом, где стоял его кубок с пивом, но не притронулся к нему.